Глава 18. До того, как Элизабет вошла в Нидерфилдскую гостиную и тщетно поискала взглядом мистера Быкхама среди созвездия лохмундиров, собравшихся там, она ни разу даже не подумала, что его может там не быть. Уверенность во встрече с ним не поколебали даже воспоминания о некоторых подробностях их разговора, которые, здраво рассуждая, могли бы вызвать в ней тревогу. Она оделась особым тщанием, и с живейшей радостью приготовилась покорить все, что еще не завоевало в его сердце, с твердой надеждой, что для этого будет достаточно одного вечера. Но единого мига оказалось достаточно, и ее охватило страшное подозрение, что его фамилия была намеренно опущена в приглашении, которое Бингли послал офицерам и, разумеется, по наущению мистера Дарси. Хотя это оказалось не совсем так, Его друг, мистер Денни, у которого Лидия потребовала объяснений, подтвердил, что у на балу не будет. Накануне ему пришлось отправиться в Лондон по делу, и вернуться он не успел. После чего мистер Денни добавил с многозначительной улыбкой. «Полагаю, никакое дело не заставило бы его уехать, если бы он не пожелал избежать встречи здесь с неким джентльменом». Лидия не обратила внимания на эти его слова, но Элизабет хорошо их расслышала, и они убедили ее, что мистер Дарси столь же повинен в отсутствии Уикхема, как если бы подтвердилась ее первая догадка. И разочарование настолько усилило ее неприязнь к первому, что она едва сумела ответить с положенной вежливостью на вопросы, с какими он в эту минуту обратился к ней. Внимание, снисходительность, терпение по отношению к Дарси были оскорблением Уикхему. Она твердо решила не вступать с ним в разговор, и отвернулась от него с раздражением, которое не сумела совсем подавить, даже разговаривая с мистером Бингли, виновным в слепой доверчивости. Однако Элизабет не была создана для дурных настроений, и хотя все ее надежды на этот вечер рушились, обычная живость вскоре взяла вверх, и, поведав все свои горести Шарлотте Лукас, с которой не виделась целую неделю, она вскоре с охотой перешла на глупости своего кузена и порекомендовала Шарлотте последить за ним. Однако первые два танца вновь погрузили ее в пучину уныния. Они явились тяжелым испытанием. Мистер Коллинз, неуклюжий и самодовольный, извинялся вместо того, чтобы следить за музыкой, и часто выделывал не тепа, даже не замечая этого, и она испытывала весь тот стыд и всю горечь, который способен причинить в течение двух танцев неумелый кавалер. Миг, когда она освободилась от него, был мигом блаженства. Затем она танцевала с офицером и повеселела, так как могла заговорить об Уикхеме и услышать, что он нравится всем. Когда настал перерыв в танцах, она вернулась к Шарлотте Лукас и разговаривала с ней, как вдруг увидела перед собой мистера Дарси и так растерялась, услышав его приглашение на следующий танец, что согласилась, не успев спохватиться. Он тотчас отошел, и ей оставалось только досадовать на свою неосмотрительность. Шарлотта попробовала ее утешить. «Возможно, ты найдешь его приятным кавалером». «Боже, сохрани, это было бы хуже всего признать приятным человека, которого решила ненавидеть. Не желая мне подобного зла». Когда музыка снова заиграла и Дарси направилась к ней, Шарлотта не удержалась и шепотом посоветовала ей не быть дурочкой и не допускать, чтобы благосклонность к Уикхэму заставила ее уронить себя в глазах человека, стоящего в десять раз выше него. Элизабет не ответила и заняла свое место в середине залы, поражаясь тому, сколько чести ей придало приглашение мистера Дарси и читая в глазах окружающих, что они поражены не меньше. Некоторое время они танцевали молча, и ей начало казаться, что в молчании это продлится до конца танца, но сначала она твердо решила не нарушать его. Однако тут же ей пришло в голову, что для ее кавалера будет горшим наказанием, если она понудит его говорить, и тотчас она произнесла несколько слов о следующем «па». Он ответил и вновь умолк. После долгой паузы она заговорила с ним во второй раз. «Ваш черед что-нибудь сказать, мистер Дарси. Я высказала мнение о танце, а вам положено сказать что-нибудь о величине залы или о числе танцующих». Он улыбнулся и заверил ее, что как бы уже сказал все, что она пожелала от него услышать. «Отлично, пока этого ответа достаточно. Быть может, потом я смогу заметить, что баллы, которые дают у себя дома, много приятнее ассамблеи, но сейчас мы можем помолчать еще немного». Так значит, вы, когда танцуете, разговариваете, придерживаясь правил? Иногда. Видите ли, немножко говорить необходимо. Провести полчаса вместе в полном молчании – это ведь странно. Тем не менее, для угождения некоторым людям разговор следует вести так, чтобы они могли обременить себя не более чем двумя-тремя словами. «Вы сейчас советуетесь собственными чувствами или полагаете, что потакаете моим?» «И то, и другое», – ответила Элизабет с лукавством. Я ведь всегда замечала большое сходство в складе наших натур. Мы обучуждаемся у молчаливо, молчаливы, не склонны говорить, ну, если только не уверены, что слова наши поразят всех присутствующих и будут сохранены для потомства, превратившись в пословицу. — Мне кажется, тут мало сходства с вашим характером, — сказал он. — Насколько такое описание близко к моему, судить не берусь. Вы же, без сомнения, считаете портрет верным. Мне не пристало оценивать свой талант. Он не ответил, и они вновь умолкли, но после нескольких фигур он заметил, что она и ее сестры как будто довольно часто совершают прогулки в Мэритон. Она ответила утвердительно и, поддавшись искушению, добавила, «Когда вы нас видели там на днях, нам как раз представился случай завести новое знакомство». Эти слова произвели немедленное действие. Его черты изобразили еще большую высокомерность, но он не сказал ни слова. А Элизабет, пеняя себе за слабость, не решилась продолжать. В конце концов, молчание нарушил Дарси, сказав очень сухо. «Мистер Уикхэм наделен такими располагающими манерами, что они помогают ему приобретать друзей, но способен ли он сохранять их — не столь достоверно». «К своему несчастью он лишился вашей дружбы», — ответила Элизабет многозначительно, «и при обстоятельствах, от которых, вероятно, будет страдать всю жизнь». Дарси не ответил и, видимо, хотел переменить тему. В эту минуту рядом с ними оказался сэр Уильям Лукас, пробиравшийся между танцующими в другой конец залы. Однако, увидев мистера Дарси, он с учтивейшим поклоном остановился, дабы выразить свое восхищение тем, что он танцует, а также его дамой. «Право слово, я весьма в восторге, любезный сэр. Не часто увидишь такое изящество в танце. Сразу видно, что вы принадлежите к высшему свету. Позвольте мне, однако, сказать, что вашу прекрасную даму вам не в чем упрекнуть и что я уповаю часто иметь...» Это удовольствие, особенно когда произойдет некое желанное событие, дражайшая мисс Элиза. Он посмотрел на ее сестру и Бингли. «Какие тогда начнутся поздравления! Мистер Дарси свидетель! Но, но не буду вам долей мешать, сударь! Вы не поблагодарите меня за то, что я отрываю вас от обворожительной беседы с барышней, чьи прелестные глазки уже укоряют меня!» Дарси почти не слушал завершения этой тирады, но намек сэра Уильяма, касавшийся его друга, казалось, произвел на него значительные впечатления, и его глаза с самым серьезным выражением обратились на танцующих вместе Бингли и Джейн. Однако он тут же взял себя в руки, обернулся к своей даме и сказал, «Сэр Уильям перебил нас, и я забыл, о чем мы разговаривали». «Мне кажется, мы вовсе не разговаривали. Сэр Уильям не мог бы перебить в этом зале пару, которое было бы меньше, что сказать друг другу, чем нам». Мы уже испробовали две-три темы без всякого успеха, и не могу себе представить, о чем еще мы можем поговорить. — Ну, а если о книгах? — сказал он с улыбкой. — Книги? — О, нет. Полагаю, мы не читаем одни и те же книги, а если и да, так с совсем разными чувствами. Мне жаль, что вы держитесь подобного мнения, но если дело и обстоит так, какая это будет богатая тема, мы можем сравнить наши столь различные мнения. — Нет. Я не могу говорить о книгах в бальной зале. У меня голова полна совсем другим. Вас занимает происходящее перед вами, не так ли?» Спросил он с некоторым сомнением. «Да, всегда», — ответила она, не думая о том, что говорит, так как ее мысли были уже далеки от этой темы, о чем свидетельствовало ее внезапное восклицание. «Я помню, вы как-то сказали, мистер Дарси, что редко прощаете, что ваша неприязнь, раз возникнув, не может быть умиротворена. Полагаю, возникнуть ей вы позволяете с большой осторожностью». «Да», — сказал он твердым голосом, — «и никогда не позволяете предубеждению ослепить вас?» «Надеюсь, что нет. Тем, кто не меняет своих мнений, особенно необходимо составить верное первоначальное суждение». «Могу и я спросить, к чему ведут эти вопросы?» «Просто к раскрытию вашего характера», — ответила она, стараясь найти шутливый тон. «Я пытаюсь его понять». «И насколько вы преуспели?» Она покачала головой. «Нисколько». Я слышу столь разные отзывы о вас, что остаюсь в полном недоумении. «Я легко готов поверить», — ответил он очень серьезно, — «что обо мне говорят самые различные вещи. И мне хотелось бы, мисс Беннет, чтобы вы пока не брались за набросок моего характера, так как есть причина опасаться, что такой портрет не сделает чести ни предмету, ни исполнению. Но если я не схвачу сходство сейчас, возможно, мне никогда не выпадет другого случая». «Я ни в коем случае не хочу воспрепятствовать ни единому вашему развлечению», — ответил он холодно. Она больше ничего не сказала, и после окончания второго танца они расстались в молчании, оба недовольные друг другом, но не в равной степени, ибо в груди Дарси крылось довольно сильное чувство к ней, которое вскоре принесло ей прощение и обратило весь его гнев в другую сторону. Они не успели разойтись в разные стороны, как Элизабет подошла мисс Бингли и с видом вежливого пренебрежения обратилась к ней со следующими словами. Как я слышала, мисс Элиза, вас совершенно очаровал Джордж Уикхэм. Ваша сестрица разговаривала со мной о нем, засыпала меня тысячами вопросов, и, оказывается, этот молодой человек рассказал вам очень много всего, но забыл, среди прочего, упомянуть, что он сын старика Уикхема, который был управляющим у покойного мистера Дарси. Однако разрешите дружески посоветовать вам не верить свято всем его утверждениям. То, что мистер Дарси обошелся с ним дурно, Это бессовестная ложь. Напротив, он всегда был необыкновенно добр к нему, хотя Джордж Уикхем повел себя с ним самым гнусным образом. Подробности мне неизвестны, но я прекрасно знаю, что мистера Дарси ни в чем нельзя упрекнуть, что он не выносит никаких упоминаний о Джорджу Уикхеме, и что мой брат, хотя не мог избежать необходимости включить его в свое приглашение офицером, был чрезвычайно рад, когда Уикхэм предпочел не появляться здесь». Его приезд в здешние края сам по себе чрезвычайная наглость, и не понимаю, как он посмел решиться на это. Мне жаль вас, мисс Элиза, узнать про низости вашего фаворита, но, право, помятуя о его происхождении, ничего другого нельзя было и ожидать. Его низости и его происхождение, судя по вашим словам, это одно и то же, — с жаром сказала Элизабет. Я не слышала, чтобы вы обвинили его в чем-то худшем, чем то, что он сын управляющего мистера Дарси. А об этом, заверяю вас, он сказал мне сам. «Прошу у вас прощения», — ответила мисс Бингли, отворачиваясь с презрительной усмешкой. «Извините, мое вмешательство, мои намерения были самыми добрыми». «Какая наглость», — сказала себе Элизабет. «Но вы очень ошибаетесь, если думаете, вот то можете повлиять на меня такой жалкой выходкой. Я вижу в ней только ваше нежелание признать правду и злобу мистера Дарси». Затем она отправилась искать свою старшую сестру, которая обещала узнать что-нибудь от мистера Бингли. Джейн посмотрела на нее с улыбкой, такой счастливой безмятежности, с таким сияющим выражением лица, что не оставалось никаких сомнений, насколько довольна она была тем, как прошел этот вечер. Элизабет в одно мгновение поняла чувства сестры, и ее тревогу за Уикхема, негодование на его врагов и все прочее отступили перед надеждой, что Джейн на верном пути к счастью. «Мне хочется знать», — сказала она, улыбаясь той же радостно, как и сестра, «что ты услышала про мистера быккома Но, может быть, ты проводила время так приятно, что не могла думать ни о ком третьем. И если так, я тебя прощаю». «Нет», — ответила Джейн, — «я о нем не забыла. Однако ничего хорошего я тебе сказать не могу. Мистер Бингли не знает подробностей его истории, и ему неизвестны причины, особенно оскорбившие» мистера Дарси, но он ручается за безупречное поведение, благородство и честность своего друга и полностью убежден, что мистер Уикхам заслуживал куда менее одолжения от мистера Дарси, чем получил. Мне грустно говорить это, но, судя по его словам и словам его сестры, мистер Уикхам отнюдь недобропорядочный человек. Боюсь, он был очень легкомыслен и по делам утратил расположение мистера Дарси. «Мистер Бингли ведь не знаком с мистером Уикхамом?» — Да, он впервые увидел его в то утро в Мэритоне. — Значит, он говорил только то, что слышал от мистера Дарси? — С меня этого достаточно. — А что он сказал про приход? Ему не удалось точно припомнить обстоятельства, хотя он не раз слышал о них от мистера Дарси, но он думает, что завещен приход был лишь на определенных условиях. — В искренности мистера Бингли я не сомневаюсь, — ласково сказала Елизабет. — Но ты извинишь меня, если я не начну думать иначе, на основании лишь ничем не подкрепленных заверений. «Не спорю, мистер Бинго защищает своего друга весьма убедительно, но он ведь многому не знает, ну а остальное узнал от того же друга. И я позволю себе остаться при прежнем мнении об обоих этих джентльменах». Затем она заговорила о предмете, более приятном для них обеих, и который не мог стать причиной для разногласий. Элизабет с восхищением слушала о счастливых, хотя и робких надеждах, которые Бингли пробудил в сердце Джейн, и сказала все, что могла, лишь бы укрепить их. Когда же к ним присоединился сам мистер Бингли, Элизабет отошла к Шарлотте Лукус, но не успела ответить на ее расспрос о своем последнем кавалере, как к ним приблизился мистер Коллинз и с превеликим восторгом сообщил ей, что имел счастье сделать важнейшее открытие. «Благодаря особой случайности я узнал», — сказал он, что сейчас в этой зале находится близкий родственник моей благодетельницы. Мне довелось своими ушами услышать, как сам этот джентльмен изволил упомянуть барышни, хозяйки этого дома, имена своей кузины мисс Дебер и ее матушки леди Кэтрин. Сколь чудесны такие совпадения! Кто бы подумал, что на этом балу я встречу, возможно, племянника леди Кэтрин Дебер. Я в восхищении, что сделал это открытие как раз вовремя, чтобы успеть выразить ему свое почтение и намерен сделать это сейчас же, в уповании, что он извинит мое промедление. Моя полная неосведомленность об этом родстве должна послужить мне оправданием. Вы же не собираетесь представиться мистеру Дарси? «О, собираюсь!» «Собираюсь!» И спрошу у него прощения, что не сделал этого раньше. Я ведь предполагаю, что он доводится леди Кэтрин племянником, и в моей власти заверить его, что неделю тому назад, считая со вчерашнего дня, ее милость пребывала в добром здравии». Элизабет настойчиво пыталась отговорить его от такого плана, уверяла, что мистер Дарси сочтет его попытку заговорить с ним без надлежащего представления дерзкой вольностью, а не знаком уважения к своей тетушке. Добавила, что ни малейшей необходимости им вступить в разговор нет, и что в любом случае желание с ним познакомиться должен выразить мистер Дарси как человек более высокого положения в обществе. Мистер Коллин слушал ее с упрямым выражением, свидетельствовавшим, что он намерен последовать своему намерению, а когда она умолкла, ответил следующим образом. Дорожайшая мисс Элизабет, я придерживаюсь высочайшего мнения о вашей способности здраво судить обо всем, что находится в пределах вашего разумения, но дозвольте мне указать, что существует великое различие между правилами, установленными для поведения мирян и теми, которым следуют священнослужители. Ибо, позвольте мне заметить, духовный сан я полагаю равным самым высоким титулом всего королевства, при условии, что при этом соблюдается надлежащее смирение всему вы должны дозволить мне в этом случае следовать указаниям моей совести, каковая требует от меня исполнения того, что я почитаю своим долгом. Простите, что я не последую вашему совету, хотя во всех иных случаях он будет моим путеводным факелом. Однако в настоящих обстоятельствах я полагаю, что образование и житейский опыт позволяют мне судить о том, как должно поступить вернее юной девицы, подобной вам». И с низким поклоном он покинул ее, чтобы взяться за мистера Дарси, за чьим впечатлением она внимательно наблюдала и чье изумление подобной фамильярностью было более чем явным. Ее кузен предварил свою речь торжественным поклоном, и хотя до нее не доносилось ни слова, ей казалось, будто она слышит каждое, а по движению его губ различила извинения, Хансфорд и леди Кэтрин де Берр. Ее разбирала досада при виде того, как он дает пищу для презрения подобному человеку. Мистер Дарси смотрел на него с нескрываемой досадливой гримасой, а когда мистер Коллинз, наконец, дал ему возможность произнести хоть слово, ответил с видом самой холодной вежливости. Впрочем, это не помешало мистеру Коллинзу вновь разразиться речью. На ее протяжении презрения мистера Дарси, казалось, все росло и росло, а по ее завершении он только чуть наклонил голову и отвернулся. Мистер же Коллинз возвратился к Элизабет. «Заверяю вас, у меня нет причин, — сказал он, — быть разочарованным, оказанным мне приемом. Мистер Дарси, несомненно, оценил такой знак внимания. Он ответил со всей учтивостью и даже сделал мне комплимент, сказав, что он совершенно убежден проницательности леди Кэтрин и уверен, что она никогда бы не удостоила своей милостью незаслуженно. Такая лестная мысль, и я весьма доволен». Элизабет более не имела собственных целей, а потому она сосредоточила внимание на своей сестре и мистере Бингли. Ее наблюдения дали пищу таким приятным мыслям, что она почувствовала себя счастливой почти не меньше самой Джейн. Она уже видела, как ее сестра входит хозяйкой в этот дом, где ее ждут все радости, какими только может одарить брак по истинной любви, и даже думала, что при таких обстоятельствах сестрицы мистера Бингли могут завоевать ее расположение она ясно видела что мысли ее маменьки сосредоточены на том же и решила не подходить к ней слишком близко и опасения услышать что нибудь лишнее поэтому когда гостей пригласили ужинать она сочла за злую шутку судьбы что за столом они оказались рядом и как же она рассердилась когда услышала что миссис беннет беседует со своей соседкой леди лукус откровенно без обиняков и в полном убеждении о скорой свадьбе джейн с мистером бингли Тема была на редкость заманчивой, и миссис Беннет без устали перечисляла все выгоды такой партии. Она поздравляла себя с тем, что он такой авантажный молодой человек и такой богатый, и живет всего в трех милях от Лонгборна, а кроме того, было таким утешением думать, как его сестрицы любят Джейн, и не сомневаться, что они радуются их будущему родству не меньше, чем она. И к тому же это столько сулит младшим сестрам Джейн. Ведь столь завидный брак откроет им знакомство с другими богатыми холостяками. И кроме того, какое отдохновение в ее годах передать заботу о своих незамужних дочках и их сестре и освободиться от докучной обязанности выезжать в свет. Выразить удовольствие по этому поводу требовал хороший тон. Тем не менее, мысль о том, чтобы проводить вечера дома, ничуть не прильщала миссис Беннет. Пусть бы ей больше и не надо было бы вывозить своих дочерей. Она заключила свою мысль множеством пожеланий, чтобы и леди Лукас вскоре улыбнулась подобное счастье. Хотя, несомненно, и злорадно верила, что ничего подобного не произойдет. Тщетно Элизабет пыталась прекратить излияние своей маменьки или хотя бы убедить ее, чтобы она описывала выпавшую ей радость не столь громким шепотом. К своей невыразимой досаде она заметила, что мистер Дарси, который сидит напротив них, слышал почти все. Маменька же только побронила ее и попросила не говорить вздора. Скажи, на милость, кто такой мистер Дарси, что я должна его бояться? Право, мы не обязаны быть настолько учтивы с ним, чтобы молчать о том, чего бы ему не хотелось бы услышать. Ради бога, маменька, говорите потише. Какая польза вам оскорбить мистера Дарси? Этим вы не зарекомендуете себя его другу. Однако никакие ее доводы не помогли. Мать излагала свое мнение тем же внятным голосом. Элизабет все больше краснела от стыда и досады. Она невольно посматривала на мистера Дарси, хотя каждый взгляд подтверждал то, чего она опасалась. Правда, он не все время смотрел на ее мать, но она не сомневалась, что его слух неизменно прикован к ней. Презрительное негодование на его лице постепенно сменялось глубокой серьезностью. Наконец, миссис Беннет исчерпала все, что намеревалась сказать. И леди Локус, которая давно уже позевывала, вновь и вновь выслушивая описание радостей, принять в которых участие не предвидела, Могла теперь утешиться холодной ветчиной и курицей. Элизабет начала потихоньку приходить в себя. Однако ее спокойствию скоро пришел конец. После ужина настало время пения, и она к своей пущей досаде увидела, как Мэри без особых уговоров приготовилась усладить слух общества. Многозначительными взглядами, безмолвными мольбами она пыталась помешать такому доказательству тщеславия. Мэри не пожелала понять ее. Подобная возможность блеснуть льстила ей, и она запела. Элизабет не спускала с нее глаз, изнывая от неловкости, и слушала куплет за куплетом с нетерпением, которое не было вознаграждено, когда песня кончилась, ибо среди изъявления благодарности кто-то выразил надежду, что она еще раз доставит им удовольствие, и через полминуты Мэри вновь запела. Ее дарование мало подходило для такого случая. Голос у нее был слабый, а манера очень неестественная. Элизабет терпела невыносимые муки. Она взглянула на Джейн узнать, как та переносит такое испытание, но Джейн безмятежно разговаривала с Бингли. Она посмотрела на обеих его сестер, увидела, как они пересмеиваются, а затем перевела взгляд на Дарси. Но он хранил всю ту же непроницаемую серьезность. Тогда она поглядела на отца, взывая к нему о помощи, в страхе, что Мэри будет петь до конца вечера. Он понял намек, и когда Мэри смолкла, громко сказал. «Достаточно, дитя мое, ты уже долго доставляла нам наслаждение. Позволь и другим барышням показать себя». Мэри, хотя притворилась, будто не услышала, все же была несколько смущена, а Элизабет жалела ее. Сердилась на слова отца и опасалась, что своим вмешательством ничему не помогла. Вновь послышались просьбы сыграть что-нибудь или спеть, обращенные к разным молодым девицам и дамам, Если бы, — сказал мистер Коллинз, — я был бы столь счастлив, что умел бы петь, то право с большим удовольствием одолжил бы обществу одной другой песней, ибо, полагаю, музыку весьма невинным развлечением и вполне совместимым с саном священнослужителя. Однако я не намерен утверждать, будто мы поступили бы похвально, уделяя музыке слишком большое время, ибо есть немало другого, требующего наших забот. У священника, имеющего приход, очень много дел». Во-первых, он должен так распорядиться десятиной, чтобы не обидеть себя и не умолить прав владельца прихода. Далее он должен писать свои проповеди, а это оставляет не так уж много времени для выполнения его приходских обязанностей. Для заботы о своем жилище и улучшения его, дабы оно стало столь удобным, сколь это в его силах. И я полагаю весьма важным, чтобы он со всеми был обходителен и особенно угождал тем, кому обязан своим местом. Я не могу считать его свободным от всего долга и не могу одобрить человека, который не воспользовался бы случаем выразить свое почтение всякому, кто находится в родстве с указанным владельцем». И поклоном в сторону мистера Дарси он заключил свою речь, которую произнес так громко, что ее услышала добрая половина присутствующих. Многие удивленно на него посмотрели, многие улыбались. Впрочем, никто не посмеивался так весело, как мистер Беннет чья супруга весьма похвалила мистера Коллинза за столь поучительные мысли и в полголоса сообщила миссис Лукас, какой он на редкость умный и во всех отношениях превосходный молодой человек. Элизабет казалась, что сговорись ее близкие и заранее выставить себя весь вечер на посмешище, им не удалось бы сыграть свою роль лучше или с большим успехом. И она порадовалась за свою сестру и Бингли. Он, казалось, замечал отнюдь не все их выходки, а те глупости, которые не ускользнули от его внимания, не могли переменить его чувства. Достаточно было и того, что его сестрицам и мистеру Дарси представился случай высмеять ее мать, сестру и кузена, и она не могла решить, что было более невыносимым — безмолвное презрение второго или извивительные улыбки первых. Остальная часть вечера не доставила ей никакой радости. Ей досаждал мистер Коллинз, который упрямо не отходил от нее, и хотя он так и не уговорил ее еще раз пройти с ним в танце, Это препятствовало ей принять приглашение других кавалеров. Тщетно она уговаривала его ангажировать какую-нибудь другую даму и обещала представить его любой девице в зале. Он заверил ее, что совершенно равнодушен к танцам и своей главной целью ставит учтивыми знаками внимания заслужить ее расположение. А посему он намерен оставаться с ней до конца вечера. Возразить против этого было нечего. И хотя бы некоторым избавлением от него она была обязана своей подруге, мисс Лукас, которая часто подходила к ним и по доброте сердечной поддерживала беседу с мистером Коллинзом. Но Элизабет была хотя бы избавлена от оскорбительного внимания мистера Дарси. Он нередко стоял в одиночестве неподалеку от нее, но не подходил ближе, чтобы начать разговор. Она решила, что причиной этому, возможно, послужили ее упоминания мистера Уикхэма и радовалась про себя. Беннет и их кузен отбыли последними. Благодаря уловке миссис Беннетт им пришлось дожидаться кареты еще четверть часа после отъезда остальных гостей, и у них было достаточно времени убедиться, как не терпится кое-кому из обитателей Недерфилда поскорее распрощаться с ними. Миссис Херст и ее сестра почти не открывали рта, если не считать жалоб на то, как они устали, и, видимо, не могли дождаться, когда, наконец, останутся дома одни. Они отражали каждую попытку мистера Беннет завязать разговор, от чего всеми овладела томительная скука, которую ничуть не развеивали длинные речи мистера Коллинза, заверявшего мистера Бингли и его сестер в чрезвычайной изысканности их бала, а также в радушии и учтивости, какими они окружали своих гостей. Дарси не проронил ни слова. Мистер Беннет наслаждался происходящим вокруг и хранил такое же молчание. Мистер Бингли и Джейн стояли чуть в стороне и разговаривали только друг с другом. Элизабет безмолвием не уступала миссис Херст с мисс Бингли, и даже Лидия настолько утомилась, что лишь изредка восприцала «Господи, ну и устала же я!» и судорожно зевала. Когда, наконец, все они встали, чтобы попрощаться, миссис Беннет с самой любезной настойчивостью изъявила надежду вскоре увидеть своего гостеприимного хозяина и его сестриц в Лонгборне. И, обращаясь главным образом к мистеру Бингли, вновь и вновь заверяла его, какое счастье он им доставит, без церемонии откушав с ними их семейный обед, когда пожелает. Бингли был сама благодарность и охотно обещала сделать им визит сразу же, как возвратиться из Лондона, куда должен утром уехать на короткое время. Миссис Беннет была вполне довольна и покинула дом в счастливейшем убеждении, что после трех-четырех месяцев, потребных для составления необходимых документов, Об заведении новыми экипажами и шитья свадебных нарядов она, несомненно, увидит свою дочь хозяйкой Недерфилда. С равной уверенностью она думала и о браке второй своей дочери с мистером Коллинзом, хотя и не с равным удовлетворением. Элизабет была наименее любимой из ее дочерей, и хотя жених и хансфордский приход были достаточно хороши для нее, тягаться с мистером Бинго и Недерфилдом они никак не могли.